Глава восемнадцатая. Бар. В глубинах северной части обширной столицы, в нескольких десятках километров от территории секты упавшей звезды, находился бар «Золотой шмель». И именно в нем Каю предстояла встреча с таинственным автором послания. К счастью, после недолгих расспросов у горожан, ему все-таки смогли подсказать местонахождение бара, так как тот оказался довольно известным и при этом элитным местечком. Отыскав широкое четырехэтажное здание с огромной вывеской, Кай понял, что наконец добрался до цели. Солнце почти скрылось за горизонтом, и все же парень прибыл не слишком поздно. В послании просили прийти вечером, однако вечер — понятие растяжимое, поэтому юноша и решил прибыть пораньше. Хотя, будем честными, ему все-таки пришлось чуток задержаться, потратив время на поиски этого места. Находясь в легкой прострации от недавних событий, парень и сам не заметил, что обошел внушительной длины очередь, наглейшим образом оказавшись у входа. «Эй, пацан!» – вдруг рявкнул кто-то, попытавшись потянуть Кая за плечо, но сам чуть не свалился. «Какого хрена? Думаешь, крутой?» «Становись в очередь, или я помогу тебе!» «Чего?» Повернувшись и сфокусировав взгляд, Кай увидел вереницу не менее чем из сотни людей. «Что? Этот бар так популярен? Ты чего, игнорируешь меня? Я сказал, быстро свалил отсюда! Козел!» Опустив взгляд, Кай увидел низкого пьяного мужичка под тридцать, уровня закалки мышц. Каю на секунду даже стало забавно. Похоже, в Ривиертуне сложно встретить самого обычного человека, чем кого-либо на ступени закалки тела. Заметив ухмылку парня, мужчина воспринял ее по-своему и сразу вспылил. «Ну держись, ты сам нарвался!» – выкрикнул он. Смотреть на нелепую попытку ударить Кай не захотел ибо все-таки подобная атака для него казалась, ну уж очень медленной. Поэтому юноша попросту отошел на шаг в сторону к охраннику у входа. Вот только для всех остальных это выглядело практически как мгновенная телепортация из одной точки в другую. Естественно, пьяный мужичок ни по кому не попал, а даже наоборот, повинуясь инерции, что потащило его вперед, шлепнулся на землю. Часть людей, что видели происходящее, испытала сразу два чувства. Удивление прыткостью Кая и желание посмеяться над нелепым низким мужичком. Кай же больше не обращал внимания на происходящее, остановившись перед охранником. Тот уже собирался вышвырнуть наглого парня, благо находился в начале закалки души, потому что так предписывали правила, однако вовремя заметил серебристый медальон в форме звезды, и сразу передумал прошу проходите пожалуйста выпалил он оплата не нужна участникам секты вход бесплатный о хорошо на секунду удивился кай кивнул и зашел первый этаж бара оказался довольно таки большим и людей здесь было прилично это место больше напоминало шумные клубы в огромных мегаполисах земли нежели то что ожидал увидеть кай слово бар Никак не подходила к данному заведению. Такс, и что теперь? Тихо пробормотал парень, осматриваясь. Его сюда пригласили, вот только кто это сделал, он не знал, как и не ведал, куда теперь идти. Извините, вас зовут Кай? Вдруг обратилась к нему невысокая полноватая женщина. М -м, допустим. Тогда прошу, пойдемте за мной. Я отведу вас в отдельную комнату, где вас уже ждут». «Так, значит, автор послания все продумал». «Вот и хорошо», — мысленно улыбнулся Кай, последовав за девушкой. В итоге они поднялись аж на третий этаж, остановившись у одной из дверок. Тут женщина кивнула и ушла. И только Кай собрался было постучать, как вдруг услышал. «Входи!» «Хм, это определенно женский голос», — промелькнуло в голове у парня, когда он открывал дверь. Действительно, в комнате он увидел молодую девушку с короткими русами кудрявыми волосами, бледным лицом и отчетливыми мешками под покрасневшими глазами. Кай сразу же узнал ее. Это была та внутренняя ученица, что вела Улью и остальных рабынь по Гринроу. Юноша удивленно уставился на нее, замерев. «Садись, я не кусаюсь», — вяло произнесла она. «Что-нибудь выпьешь?» Кай почему-то взглянул себе за спину, а потом все же подошел к одному из кресел у столика. Там, кстати, уже стояло несколько пустых бутылок из-под вина, а в одну из кружек еще плескалось что-то пенистое. Среди этого бардака стояла пара плоских тарелок с закусками, которые оказались практически нетронутыми. Повсюду разливался резкий запах алкоголя. Усевшись в мягкое кресло, Кайва вопросительно взглянул на девушку. «Ты знал, что хоть закалка внутренних органов почти не дает никаких характеристик, кроме стойкости? При этом она все же повышает сопротивляемость ядам и к алкоголю в том числе». Неожиданно произнесла она, на что Кай даже не захотел отвечать. — А, кстати, я Сафа Оркей, если что. — Это ты меня сюда позвала? — серьезно спросил парень. — Да, — кивнула девушка, а потом внезапно спросила. — А Улия для тебя кто? Вопрос был дерзким, но после недавнего Кай решил научиться сдерживать свои эмоции. — Откуда ты ее знаешь? «Думаешь, я не знаю имен рабынь Гринроу, которыми заведую?» Саркастически спросила она. «Как ты узнала про мою связь с ней?» Повторил вопрос Кай. «Эй, эй, погоди! Я что, на допросе?» Возмутилась Сафа, слегка покраснев от алкоголя, что было особенно заметно на ее бледном лице. «Может, хватит отвечать вопросом на вопрос? Ты мне так и не ответил!» Кто она для тебя?» Кай вдруг улыбнулся. «Хе, но ты же сама отвечаешь мне вопросами. Поэтому скажи, почему я должен тебе отвечать?» «Эх», — вздохнула девушка, «потому что я единственная, кто может тебе помочь. Хочешь знать, как я догадалась о тебе?» «Так ты сам себя выдал. Ты бы видел свое лицо, когда смотрел на улью, Я знаю подобный взгляд. Тебе крупно повезло, что ты стоял Гринроу спиной, и он не понял, почему ты так настаивал на получении нескольких девушек. Он не такой, каким кажется. Гринроу — отличный актер, и он умело скрывает свой настоящий характер. В тот момент мне даже показалось, что посмей ты показать ему свою злость, тебе бы точно не сдобровать. Гринроу — жестокий ублюдок, который очень не любит, когда его задевают. Кай иронично хмыкнул, вспомнив свою возможную смерть. Однако Сафа восприняла это иначе. «Думаешь, я шучу?» — выкрикнула она, хлопнув по столу. «Да даже убей он тебя, ему как личному ученику, вообще ничего бы не было! А уж в том, что он мог бы с легкостью убить тебя, я уверена, полностью!» Для него ничего не стоит оборвать чью-либо жизнь. Он даже не всех за людей считает, называя большинство насекомыми. Вдруг словно погасла Сафа. Я слышала ваш дружеский разговор. Поверь, он с тобой так общался лишь из-за того, что признал твой талант. Но если Гринроу вдруг что-то не понравится, он без проблем скинет свою маску, заставив и тебя звать его господином и преклоняться как Эрия, а может и того хуже. Попросту прибьет, как жука». Закончив свое откровение, Сафа приложилась к кружке с пивом, за секунды ее опустошив. «Ладно», — потеряв переносицу, выдохнул Кай. Улья, она моя сестра. Ну а теперь ты, может, наконец расскажешь, зачем тебе вообще помогать мне?» «Не оставила же ты послание, чтобы просто узнать, кто для меня Улия, и как ты вообще оставила там записку?» Взглянув в фиолетовые глаза Кая, внутренняя ученица откинулась на спинку кресла и перевела взор на потолок. «Как оставила? Да просто!» «Именно я занималась арендой дома, чтобы потом перенести это на талисман». Лениво потягиваясь и зевая, ответила Сафа. А зачем мне помогать? Я же сказала, что знаю подобный взгляд. Покрасневшие глаза вновь уставились на парня. Моя младшая сестра тоже находится в рабстве у Гринроу. «Ну, — Но как, как так? — резко удивился Кай. «Ха — Ха-ха! Думаешь, Гринроу не все равно, кого туда брать? К тому же он не знает о моей сестре. Печально усмехнулась девушка. «Да он бы и мать родную продал, если бы хорошую цену дали. Так что все девушки, которых ты вчера видел, нужны ему не просто так». Слуги Гринроу долго искали их повсюду, а слова про наркотик... Так это же он сам и приказал девчонок именно качать. Нет никаких преступниц, выкупленных у властей. Он просто-напросто похитил их всех». «Что?» — Кай испугался — Похоже, его мрачные догадки оказались правдой. О чем ты говоришь? Зачем ему это? Все те девушки, в том числе Улия и моя сестра, имеют особую и редкую структуру души. В смысле? Ты когда-нибудь слышал об энергии души? Увидев кивок Кая, Сафа все равно продолжила. Ясно. Однако подозреваю о подробностях тебе неизвестно. В общем. Энергия души каждого человека делится на инь и ян. Мужское и женское начало. Обычно у мужчин больше ян, а у женщин инь. И таким это соотношение и остается вплоть до завершения закалки разума, после которой уравнивается. Но существуют девушки, чьи души могут некоторое время содержать в себе огромное количество инь из-за чего у них нет таланта к боевым искусствам. И именно такими являются все те рабыни. Кай изумился, но все же спросил. Но это не объясняет, зачем они ему. Девушка неожиданно поморщилась. — Что ты знаешь о первом уровне закалки души? — устала спросила она. — Уровень открытия акупунктурных точек. Вроде как для прорыва нужно накопить много энергии, после чего развязать узлы души и соединить их с особыми точками на теле. «И это все трудности?» — приподняв бровь, протянула Сафа. «Нет. Насколько я знаю, открывать точки можно только по очереди, и делать это неимоверно трудно. Очень важно иметь уровень контроля энергии, как можно вы...» Парень вдруг оборвал себя, словно что-то осознав. «Погоди!» «Ты хочешь сказать, что Гринроу хочет за их счет повысить свои шансы на успешный прорыв?» «Но как? Каким образом?» «А ты смекалистый!» — довольно кивнула девушка. «Как и многие, Гринроу знает, чтобы иметь в будущем возможность подняться на ступень заклинателя, нужно открыть не менее двухсот восьмидесяти точек. Он же хочет замахнуться на все триста» чего могли достичь только мастер секты Маодзю и император. И хотя Гринроу действительно невероятно талантлив, он решил подстраховаться. Для этого он хочет использовать особую технику, которая позволит напитать его душу Ян-элементами до предела. В то же время он сейчас занимается тем, что скармливает этим девушкам духовные фрукты с большим количеством Инь. Примерно через два месяца он начнет ритуал, в процессе которого заберет эту огромную инь из их души, сбалансировав свою ян для будущего прорыва. Таким образом, его энергия души временно возрастет практически до уровня заклинателя, и он точно откроет все 300 акупунктурных точек. Но почему ты уверена, что именно он поглотит их инь? А не они его, Ян? Или дело в технике и наркотиках? Нет, — покрутила девушка головой, — все зависит от силы воли. Кто подавит сознание другого, тот и получит энергии. И при этом оба человека должны быть трезвыми. И он не боится, что все те девушки смогут подавить его волю. Кай! — вдохнула внутренняя ученица. Не недооценивай Гринроу. Я слышала, что ты мог использовать технику передвижения в поле страха и пересек его за девять секунд. Так ведь? Так вот, два года назад Гринроу сделал то же самое, но потратил всего две секунды, сделав рывок на первом же шаге. Пойми, этот монстр, если ему не помешать, то его ничто не остановит. Погоди, что? Изумился парень. Два года назад? «Но как? Разве экзамен проходит не раз в пять лет?» «Да, так и есть. Вот только Гринроу и тут отличился. Один из старших старейшин заметил его талант еще до вступления. Поэтому провели отдельный экзамен для него одного. Выпалила Сафа. Но ты ушел от темы. Все девушки уже почти готовы к ритуалу, и на самом деле времени осталось не так много, как кажется. Мы должны что-то сделать». Кай замер, приготовившись к худшему, сдержанно спросил. — Что будет с девушками после? Сафа помрачнела. Если Гринроу высосет из них всю инь, то оставшаяся Ян просто не сможет поддерживать целостность души. В таком случае после ритуала они умрут. В комнате на несколько мгновений повисла тишина. — Ясно. Глубоко и неожиданно спокойно вздохнул Кай. «У тебя есть какой-то план?» Девушка впервые за длительное время отведала немного закусок, а потом ответила. «Для этого я тебя сюда и пригласила. Единственное, что я могу, так это освободить девушек от особых отслеживающих меток и выпустить их из темниц. Но вот с охраной особняка я точно не справлюсь». Там одних только воинов, закалки души, пара десятков. Сафа вдруг посмотрела на парня с мольбой. «Я... я слышала, что у тебя хорошие отношения с главным гением семьи Стэншет. Поэтому, может...» Свою фразу девушка так и не договорила, но Кай сразу понял, к чему она клонит. Тем не менее, мало кто знал об отношении к Лилии внутри семейства. Собравшись с духом, парень ответил «К сожалению». Он умолк. На лице Сафы появилась невероятная горечь, и девушка опустила голову. Каю уже давно стало понятно, что весь этот алкоголь, красные глаза, мешки от бессонницы, бледность, развязная речь и поведение — это всего лишь тщетные попытки подавить неистовую печаль о судьбе сестры заглушить боль от сознания собственного бессилия, собственной беспомощности. Как давно Сафа знает о таком положении дел? Несколько недель? Месяц или даже месяцы? Насколько бы крепкой ни была ее воля, терпеть такое должно быть было невыносимо, а уж тем более понимая, что виновник всех бед тот, кому она невольно служит. Хоть она и была внутренней ученицей, но, судя по уровню закалки спинного мозга и возрасту, она точно находилась в аутсайдерах на экзамене пять лет назад. Не обладая силой или значимостью, она, по сути, была бессильна перед обстоятельствами. «Но не бойся!» – вдруг произнес Кай и внезапно улыбнулся. «Кажется, у меня есть идея! Поэтому просто продолжай вести себя, как раньше». «А когда придет время, я свяжусь с тобой». Девушка резко подняла голову. Ее взгляд выражал огромную надежду, но Сафа быстро успокоилась и с милой улыбкой на устах кивнула. «Хорошо», — поднялся Кай. «Я так понимаю, это все, что ты могла мне сообщить». «Да», — немного виновата произнесла Сафа, потупив взгляд. «Ладно, тогда мы еще встретимся». — сказал Кай, направившись к выходу. Но когда уже открыл дверь, вдруг обернулся и спросил. «Кстати, я тут подумал...» — потёр подбородок Кай. «А какая фамилия у Гринроу?» «Ха!» — ухмыльнулась девушка. «Хорошо, хоть ты у него лично такое не спросил. Я слышала, что он младший сын главы какой-то далёкой и незначительной знатной семьи». И это так его злит, что он практически не упоминает свою фамилию. Такс, если я не ошибаюсь, то фамилия той семьи — Йони.